Глава 76. Феликс. Был уже далеко за полночь, но Феликс не спал. Он перестал спать с того дня, как арестовали его жену. Иногда проваливался в нечто похожее на сон, но сновидений не видел, наоборот, чётко понимал, что происходит вокруг. Ночевал и в Севне дома, он вообще почти не появлялся в особняке, хотя всё бы угодно, чтобы оказаться сейчас там с Лерой, но он сам виноват в том, что произошло. Перед ним лежали документы о разводе. Такие же вечером доставили его жене. Теперь они официально никто друг другу защитит ли это Леру от того, что может случиться с ним. Вывел ли он ее таким образом из-под удара? Феликс сомневался, но внешний разрыв всех отношений с женой выглядел по его мнению логичным. Ведь он прямо дал понять, что не готов рисковать всем ради этой женщины. Она для него мало что значит. С ним и не торговались. Зашли сразу с позиции силы. Отдать все активы – главное требование. Сдать всех, кто помогал Исаеву. в его войне с Березиным и Титовым. Если бы Феликс согласился, это был бы конец всему, крах. Исаев бы просто заживо закопал сам себя и уже не смог бы уберечь Леру. Негромко выругавшись сквозь зубы, он снова пересматривал дневную запись из гостевого домика. То, что его многолетняя домработница предала его, стало для Исаева неприятным открытием, хотя вот уже несколько недель он и так не верил практически никому, даже собственному сыну. Феликс клял себя за то, что втянул Леру в эту войну. которое может стоить жизни не только ему, но и ей. Конечно, когда он все это начинал, у него и мысли не было, что все может так обернуться. В страшном сне не могло присниться, что его желание отомстить, воздать по заслугам тем, кто убил его любимую женщину, разрушил его личную жизнь и много лет обкрадывал его, может выльется в такую жестокую войну. И конечно, Исаев не ожидал, что женщина, которую он выберет своим орудием мести, станет для него важнее мести. Только он слишком поздно понял это. Когда запущенный маховик было не остановить. Феликс прикрыл глаза и снова увидел Леру. Красиво возмущённая фурия ворвалась сегодня в его кабинет и застыла, увидев, как он посидел. Всего доли секунды, но Феликс нашёл в её глазах мучительную боль и любовь. После всего, что на неё навалилось, у неё ещё были силы переживать за него. Феликс не знал, сможет ли Лера когда-нибудь его простить за всё. Одно он знал точно: себя он простить не сможет. Что мог он сделать для неё? Конечно, этого было недостаточно, но акция одного из своих самых динамично развивающихся предприятий, он уже перевёл на одного из номиналов Березина. Это была цена за нормальные условия содержания Леры в СИЗО. Свою долю получал исследователь Евсеев, передавая Исаеву записи допросов его жены. Были ещё два конвоயера, которые также приглядывали за Лерой, но никому из них он не мог доверять, только Лере. Он всегда знал, что его жена очень умная женщина. при всей своей эмоциональности и чувствительности умеющая держать себя в руках. И всё же даже он не ожидал, насколько быстро и виртуозно она исполнит их план. Когда Наисаева попытались повесить наркотики, он признался жене, что его война с Титовым давно вышла за пределы медиахолдинга. Не слишком вдаваясь в подробности, Феликс дал понять, что игра стала слишком опасной, но Лера отказывалась бояться. С трудом ему удалось уговорить её уехать, но не успели То, что публичное обвинение отчима будет иметь последствия для них, Феликс не сомневался. Поэтому у них с Лерой был свой план Б, точнее несколько планов, худший под разумевал как раз то, что и произошло с Лерой. Если с тобой что-то случится, а меня не будет рядом с Лива меня, топи, ничего не скрывай, рассказывай всё, что знаешь, обещай дать и мою голову, всё, что угодно, лишь бы тебя отпустили. Лера тогда недоверчиво хмыкнула, но запоминала всё, что говорил Феликс, даже не пришлось настаивать. Они придумали несколько паролей на самые разные события, так возникли цветы. Лера знала, к кому ей можно обратиться за помощью, если она решит сдать мужа. Так появился нужный юрист. В книгах, которые передали Лере, были инструкции, что и как делать, но понять их могла только Исаева. Ему всегда было с ней легко. Ни с одной женщиной он не был на одной волне так, как это было с Лерой. Бути Исаев чуть романтичнее сказал бы, что они родственные души, которые были вместе и в прошлых жизнях. Когда-то он и правда сильно любил Марьяно. Это чувство во многом неудовлетворённый Саев пронёс через многие годы. Он был пьян своей трагедией, возвёл её в культ. Долгие годы не мог смириться, собирал информацию о тех событиях. Специально стал партнёром Титова, чтобы больше выяснить, что тогда произошло. Это была его вторая жизнь. Первую видели все: успешную, активную, рациональную. Феликс почти не знал неудач в бизнесе, он полностью состоялся в своём деле. Сейчас он не мог признать, что его отношения с Марианой, не будь они окружены ореолом трагедии, скорее всего закончились бы довольно прозаично. Они бы рано или поздно расстались, и каждый бы пошел своей дорогой. Но это сейчас он понимал, а несколько лет назад он смог добраться до одного из свидетелей трагедии, бывшего напарник Антона Березина, так и выяснил, что после аварии Мариана оставалась жива, но Березин лично ее добил как ненужную свидетельницу и еще более ненужную наследницу своего мужа, а наследство затем отжал. Один из местных бизнесменов, впоследствии ставший мэром. Смена мэра подтолкнула Исаева действовать, а тут ещё и такой подарок в лице Леры. Вот только Феликс и представить не мог, что своими действиями наступит на хвост не только Березину и его подельникам. Нить повела высоко наверх, да так, что игра пошла по-крупному. Исаевым серьёзно заинтересовались и те, кого он случайно задел, и те, кто готов был ему помочь. Слишком много интересов очень разных людей и ведомств. переплелись из-за того, что случилось более 20 лет назад. И ради Леры никто не собирался менять игру. Это была личная проблема Феликса. Когда стало ясно, что самому Исаеву не удастся быстро вытащить жену, сработал план Б. Зная, что каждый его шаг отслеживается, Феликс даже слетал в Москву к любовнице, подтвердив своё невнимание к жене. За Галину он не волновался. На следующий день после якобы их свидания Гурская отправлялась в длительную командировку в Латинскую Америку. заниматься совместным с бразильцем Ишо. Конечно, кровь из него бывшей любовницы попила эти несколько часов, но красивое колье известного ювелирного дома помогли Феликсу уговорить Гурскую на общение. А сейчас Феликс пересматривал видео из гостевого дома и не понимал, что задумал Березин и те, кто за ним стоял. Компромат на смерть Марианы сейф и сам был готов отдать, но тогда Березин это не слишком заинтересовало. Он хотел получить все или... Больше двадцати лет прошло с той аварии. Улики, которые собрал Исаев, не могли однозначно доказать вину убийцы. Единственный свидетель давно умер, а Березин с тех пор столько всего натворил. Почему согласился и выпустил Леру так быстро? Феликс не понимал, что происходит. Он снова и снова просматривал видео, как Марья тащит все, что было в сейфе. Наверняка Березин уже прошарстил все документы и понял, что много из этого он и так уже знал, а значит времени катастрофически не хватало. Завтра утром у Феликса должна была состояться за городом важная встреча, которая, если не поставит точку в затянувшейся войне, то по крайней мере приблизит Исаев к её завершению. В Вашижине пришло сообщение. В комнату, где сидел Исаев, заглянул его начбес. Вот это и ещё. В телефоне Валерия взрывное устройство. Феликса прошиб холодный пот. В голове мигом сложился чудовищный пазл. Он посмотрел на своего собеседника, и тот понимающе кивнул. Когда на следующий день Феликс Исаев завтракал в уютном загородном ресторане в обществе нескольких хмурых серьёзных мужчин, ему сообщили трагическую новость. Его бывшая жена Валерия только что погибла в автомобильной катастрофе.